Глава восьмая. Кравец высадил меня возле Вольво. Я завел мотор. По радио как раз передавали песню Бонни Тайлер про девушку, у которой разбито сердце. Я лет 20 ее не слышал, поэтому в Бавле приехал в отличном настроении, что особенно удивительно для человека, чья ожидаемая продолжительность жизни сравнима с продолжительностью жизни комара. Бетти Норман, мать Эллы, Жила в одном из многоэтажных домов, которые выглядели очень внушительно, пока в пласты штукатурки не въелся морской воздух. Когда дверь с табличкой «Семья Норман» распахнулась, я все еще пребывал в благостном настроении, поэтому с порога вместо приветствия заявил. «Разве Норман — это не имя героя из какого-то мультика?» Она на минуту опешила, дав мне время ее рассмотреть. «Шатенко». Волосы уложены в пышную прическу, напоминающую праздничный торт. Грубоватый рот, на смягчение очертаний которого ушло немало помады. В молодости она наверняка была похожа на Софи Лорен, что, впрочем, справедливо и по отношению к самой Софи Лорен. Хорошо одета. Плессированная черная юбка по щиколотку, белая блузка, нитка жемчуга и такие же серьги. Шутка насчет мультяшных героев канула в никуда, но это не помешало мне оставаться в твердом убеждении, что во мне умер великий комик. Видимо, она вообще не понимала шуток. «Я могу вам чем-то помочь?» — спросила она. Интеллигентный, слегка прокуренный голос с чуть заметным неясным акцентом и с большой долей нетерпения. Эта женщина и на сантиметр не изменит курс своей яхты, чтобы спасти утопающего. «У вас родились близнецы, и одного вы в первую же неделю после родов отдали на усыновление», — выдал я. «Не хотите об этом поговорить?» Ее глаза на мгновение сузились, но она тут же взяла себя в руки. «Вас Элла послала? Опять она со своими глупостями?» и, не дожидаясь ответа, захлопнула дверь у меня перед носом. Пять минут спустя она снова ее открыла и с немалым удивлением воззрилась на меня. «Никто не надевает бусы и серьги, если не собирается куда-то идти», дружелюбно объяснил я. «Так что там с двойняшками? Может, вы помните, кому отдали одну из девочек?» Она снова захлопнула дверь, но тут же ее распахнула. «Если вы сейчас же не уберетесь, я вызову полицию». «И что вы им скажете? Что я без разрешения стою на лестничной площадке?» «Почтеннейший», — угрожающе произнесла она, — «мне надо идти». «Конечно, идите», — милостиво разрешил я, «а я пока обойду соседей и поинтересуюсь, известно ли им что-нибудь о сестре-близнеце Эллы, которую отдали в приемную семью». Это шантаж, кого? соседей? Нет, никакой сестры близнеца. У девочки просто ум за разум зашел. Я достал фотографию мужчины с усиками и двумя младенцами на руках. Она потянулась к ней пальцами с красными ногтями, но я быстро отдернул руку со своим трофеем. Это чужой ребенок, сказала она. Стефан увидел его в роддоме и взял подержать. Ее голос звучал неубедительно даже для нее самой. Я прижимал фотографию к своей груди, и она, помимо воли, так и ела ее глазами. «Чего ей надо?» — произнесла она изрядно потухшим голосом. «Что этой девчонке от меня надо?» Я не смог удержаться от вопроса. «Какой именно?» Она захлопнула дверь. На этот раз... Мне пришлось ждать десять минут, пока она не появилась снова. Глаза сухие, квадратный подбородок выставлен вперед. Она прошествовала мимо меня и села в лифт. Я следовал за ней по пятам. «Это из-за денег?» — спросил я, когда мы оказались в западне из нержавейки. «Или вы боялись, что вам не хватит сил вырастить двоих?» Мой вопрос остался без ответа. Она лишь зыркнула на меня полным ненависти взглядом. На первом этаже я с преувеличенной вежливостью открыл перед ней входную дверь. На пороге она остановилась и злобно прошипела. «Скажите этой девчонке, что она нарывается на крупные неприятности». Я улыбнулся ей своей лучшей улыбкой. Больше зубов показывает только крокодил. «А что вы ей сделаете? Отшлепаете по попке и лишите сладкого?» Я проводил ее до машины, красного «Форда Фокуса» выпуска 2005 года, который внимательно осмотрел, не забыв записать номер. К своему «Вольво» я вернулся крайне довольный собой. Развлечения ради я преследовал ее до улицы Каплан, глядя, как ветер треплет ее пышную прическу. Она могла бы разводить в ней волнистых попугайчиков. Было бы с кем поговорить. Через пять минут выяснилось, что и за мной следят. Некто на серебристом Hyundai Туссоне. Я продолжал ехать за ней, поглядывая в зеркало заднего вида. Если все это продолжится в том же духе, вскоре мы образуем колонну из двух сотен автомобилей, и телевизионные репортеры будут снимать нас из вертолетов, как в фильме «Конвой». Как сейчас помню, журналист с развивающимися волосами кричит Крису Кристоферсону. «Мистер резиновый утенок, какова цель вашей автоколонны?» Кристоферсон смотрит на него из мчащегося грузовика и, держа руки на руле, отвечает. Цель колонны продолжать движение. Круче не бывает. Я хотел оторваться от Тусона, но мой Вольво не способен оторваться и от лошади с телегой, даже при попутном ветре и в беговых кроссовках. Поэтому я свернул на улицу Хельсинки и остановился. Через секунду туда же выскочил Тусон, чуть не вмазавшись мне в бампер. Внутри сидели двое. Я вылез из машины и подошел к ним. Узнал я их сразу. Великан и громадина весом в центнер, которые охраняли дом Софи, в мой первый приезд. Собственно, чего-то в этом роде я и ожидал. Рано или поздно пехотинцы Кляйнмана должны были меня найти. Они уставились на меня, соображая, что предпринять. Через минуту громадина опустил стекло. Сзади раздался сердитый виск тормозов, и нас обогнул какой-то автомобиль. «Вы нарочно делали все, чтобы я вас засек?» — поинтересовался я. «Или просто ничего не смыслите в слежке?» В попытке найти удачный ответ громадина едва не вывихнул мозг, но в конце концов, продираясь сквозь свой русский акцент, выдал. «Ты эту дорогу не купил». У меня забурчало в животе. Что это было, я не знал, но чувствовал, что внутри меня клокочет какая-то гремучая смесь. Нечто похожее наблюдается, если в лабораторную пробирку со щелочью ливануть кислоты. «Я еду домой», — сообщил я. Улица Мапу, 17. «А нам какое дело?» Я оставил эту реплику без внимания. «Вам стоит выехать пораньше, не то я займу единственное свободное место на парковке». Они не ответили. Я сел в машину. Ехал я даже медленнее, чем обычно, и все время видел их у себя в зеркале. Я размышлял, беседуют ли они друг с другом по дороге. Может быть, именно в эту минуту громадина говорит великану. «Как ты думаешь, он обрадуется, когда узнает, что мы купили ему компакт-диск с двумя сезонами «Клана Сопрано»?» А великан отвечает. «Какая разница?» Главное — внимание, а диск всегда можно обменять. Впрочем, я не исключал, что они как раз проверяют, не запылился ли у них патрон, который должен отправить меня навстречу с покойным дедушкой Мейером. В последние пять лет я использую в качестве оружия ГЛОК-19 с удлиненной обоймой. Я люблю ГЛОК за то, что он позволяет вести стрельбу в любой ситуации — в воде после того, как вывалишь его в грязи, через стекло, со стволом, по которому протопало стадо слонов. Единственный случай, когда он тебе не поможет, это если ты уйдешь на тренировку в спортзал, а его оставишь в ящике письменного стола у себя в офисе. Я приехал на улицу Мапу, зарулил на стоянку и задумался, а не рвануть ли мне к своему подвалу? Нет, не выйдет. Они остановили свой тусон посреди улицы, перегородив ее. Внутренний голос нашептывал мне, что лучше всего пробежать дворами в сторону улицы Бен-Яхуды, причем на полной скорости. Внутренний голос — это такой гномик в тирольской шляпе, который сидит в своей хижине в лесной чаще, покуривает трубочку и подсмеивается надо мной. В итоге я направился к ним. Они уже вышли из машины. Оружия при них я не заметил, но Громадина сжимал в руке бейсбольную биту. Я никогда не понимал правил этой игры. То ли надо бить по мячу, то ли бежать к следующей базе. Черт его разберет. «Вы собираетесь меня избить?» «Господин Кляйнман сказал, что ты не должен был путаться с его женой», сказал Громадина тоном искреннего сочувствия. Он говорит, что никогда тебе этого не забудет. Передайте ему, чтобы шел лесом. И тут он меня удивил. Господин Кляйнман просил передать, что ему известно твое мнение, будто это он взорвал машину Софи. Но это не так. Он в жизни не причинит ей вреда. А ему не все равно, какое у меня мнение? Этого я не знаю. Я только повторяю то, что он сказал по телефону. Он еще что-нибудь говорил? Просил оставить как можно меньше следов. Они не знают, с кем связались, — подумал я. Перенес массу тела на правую ногу, напряг пресс и выстрелил левой ногой прямо в лицо громадине. Он хорошо принял удар, но отступил на два шага. «Это мой конек», — твердил я себе. Это единственное, в чем я по-настоящему хорош. Я продолжал размышлять об этом, когда бейсбольная бита влетела мне под коленку. У них ушло ровно 90 секунд, чтобы разобрать меня на запчасти. Потом наступила тьма.